К вечеру низкое солнце позолотило степь, еще шире распахнув ее на все стороны. Фомичев прикинул, километра четыре прошли, не больше. Задыхаясь, Фомичев присел, осторожно опустив тихо Спиридоновича на землю. Ногам и плечам сразу стало легко, воздух свободно, свежо хлынул в грудь. «Здесь место хорошее», — говорил Фомичев. «В кустарнике никто не увидит, да и ночь скоро». «Очень хорошее место». «Да, хорошее», — повторил Тихон Спиридонович. «Очень хорошее место». «Один я мигом дойду», — продолжил Фомичев. «Доложу командиру, возьму бойцов и с носилками обратно. Не бойся, не помрешь за ночь-то». Приподнявшись на локти, Тихон Спиридонович посмотрел на своего дружка, долго и странно, и сказал. «Я понимаю. Ты иди, Фомичев. Ты иди». Фомичев неловко усмехнулся. «Силы, понимаешь, не хватает. Если бы не ранение, тогда дело, конечно, совсем другое». «Ты иди», — повторил Тихон Спиридоныч с напором в голосе. «Иди, Фомичев». «Да уж, придется. Другого нет выхода». Фомичев наломал веток, нарвал полыни, устроил Тихону Спиридоновичу подстилку. «Зипун я тебе оставлю». А мне самому на ходу и так тепло будет. Вот коньяк тебе, а это фляга с водой, хлеб сало, кусок. Как у тебя автомат, гранаты, наган в порядке? Спасибо, в порядке наган. Ну, прощай, прощай. Тихон Спиридонович на секунду задержал руку Фомичева в своей руке, вздохнул и затих на подстилке. Он слышал удаляющиеся шаги, шорох сухой травы и хруст веточек под сапогами. Потом встала вокруг тишина. Время остановилось. Тихон Спиридонович остался один. Он лежал, смотрел в небо и словно бы тихо растворялся в нем, рассеивался голубым туманом и сам для себя и всей своей жизнью, мыслями и чувствами становился постепенно как бы далеким воспоминанием, которое не терзает сердце, а лишь слегка томит его. Он закрыл глаза. Минуты или часы прошли в забытии, Он не заметил, но когда снова открыл глаза, то не увидел сквозной и спокойной голубизны над собой. Небо опустилось и потемнело, утратив свою прозрачность, а по горизонту между лиловыми завалами туч протянулось тонкое и длинное оранжевое перо. «Хотелось пить!» Тихон Спиридонович нашарил флягу и поднес ко рту. Попал с коньяк. «Все равно!» Он хлебнул раз и другой, как воду, не чувствуя вкуса и крепости. Тихон Спиридонович грустно усмехнулся, вспомнив Фомичева. Утешать взялся, вот дурак, а хороший был парень. Он вспомнил Фомичева, как вспоминают давно умерших или уехавших без возврата в дальние края, словом, как вспоминают близких, встретиться с которыми больше не суждено. О том, что с Фомичевым простились всего шесть часов назад, он не подумал. До этих шести часов и не было для него. Шесть ли часов, или шесть лет, или шестнадцать лет, не все ли равно? Также отдаленно вспомнил он Никулина, Жукова, Папашу. Потом в неясной смутной дымке встало перед ним лицо Маруси Крюковой. И он в своем сердце не ощутил ни боли, ни тоски ни порыва. Это были те страшные минуты в человеческой жизни, которые старят и охлаждают сердце, замедляют его биение, наполняют вялым безразличием, как холодным пеплом. Не очень крепок видно был стебель, на котором держался в жизни Тихон Спиридонович, и сейчас этот стебель пересыхал стремительно. Если бы тело Тихона Спиридоновича успевало дряхлеть вслед за его душой и сердцем, то в один этот вечер он бы высох, пожелтел, лицо его покрылось бы морщинами, волосы побелели и голова затряслась. Он выпил еще коньяку и, оглушенный им, скользнул в черную пропасть, где не было ни мыслей, ни воспоминаний, ни видений. Очнулся он уже глубокой ночью. В холодной пустоте небо точно тянуло порывистым ветром, звезды мерцали неровно, то разгораясь, то снова тускнее. Беспредельным холодом веяло оттуда, нестерпимым был этот ледяной звездный свет, а кругом стояла черная непроницаемая тишина и тень. Тихон Спиридонович приподнялся, посмотрел, ничего не увидел и сам почувствовал, что глаза у него Безумные! «Эй!» — крикнул он слабо. Голос его рассеялся без следа в этом великом звездном холоде. Тогда он понял, что погиб. Он понял это с неотвратимой ясностью и ужаснулся. «Захар! Эй, Захар! Фомичев!» — позвал он и заплакал, вспомнив, что Фомичев ушел от него. То, что он испытывал, не было страхом или ужасом, а чем-то гораздо большим по безысходности и непоправимости своей. Тело его не успело отряхлеть вслед за его душой, и произошло нарушение той внутренней целостности и гармонии, без которых нельзя жить человеку, если он не безумен. А отсюда родился уже и не страх, а смятение, уверенность в том, что все кончилось». И Фомичев, конечно, не вернется. Мысль эта все время таилась в душе Тихона Спиридоновича и тихонько подтачивала его, а теперь заслонила собою все, тяжко подавила разум и волю. Фомичев был ранен тяжелее, чем показалось ему вначале. Он шел через силу с натугой, пошатываясь и спотыкаясь, иногда падал. Он шел, не меняя курсы, все вперед и вперед, пересекал промоины и лощины, переваливал через холмы, пробирался сквозь кустарник, увязал в топких мочажинах. Тяжко было ему. Земля сладко манила прилечь, сами собой подгибались ноги, просили покоя. Но разум и воля приказывали Фомичеву держаться, и он, как истый русский солдат-матрос, повиновался без жалоб и сетований, поскрипывая только зубами, когда приходилось очень уж трудно. Он дошел, а как — не помнил и сам. Никулин увидел при свете карманного фонарика бурую от засохшей крови повязку на голове Фомичева и под ней осунувшееся истинно меловое лицо с запавшими глазами, торчащими скулами и сухими запекшимися губами. — Сильно ранен? — спросил Никулин. — В порядке, — прохрипел Фомичев, в горле его засипело и булькнуло. Разведали! «Где Вальков?» «Там остался». Фомичев покачнулся. Папаша подал ему кружку, наполненную чаем пополам с вином. Он жадно выпил и сел тут же, прямо на землю. «Отведите Фомичева в командирский шалаш». «Давай фонарик поближе», — сказал Фомичев, когда они остались вдвоем в шалаше. «Вот, смотри». Он достал из кармана записную книжку. «Здесь у них переправа, здесь траншеи в обе стороны, по берегу, а по буграм дзоты. Может быть, отдохнешь сначала утром, разберемся?» «Некогда мне до утра ждать», — сказал Хомячев и вздохнул с бульканием и клокотанием в груди. «Здесь у них зенитная батарея, а здесь вторая. Вот, видишь, я пометил». Он рассказывал подробно и ничего не забыл. Книжку свою он отдал командиру. Ее картонная обложка вся пропотела и липла к рукам. «Теперь, командир, давай мне шесть бойцов». «Зачем тебе?» Никулет посмотрел на Фомичева с беспокойством. «Уж не бредит ли?» Фомичев удивился в свою очередь. «Как зачем?» «Что же я один пойду, Отащить кто будет?» Никулин сообразил, что речь идет о Тихоне Спиридоновиче. «Значит, жив?» я думал, убили?» «Жив. Там остался в кустах. Силы не хватило тащить его. Ты, командир, дай мне бойцов, которые поздоровее. Далеко шесть километров, а то и все восемь. Жар у тебя. Пышет лицо. Куда ты пойдешь? Ты с ног валишься». «Это верно». «Опять согласился Фомичев. Слабость одолела. Как добрел сам, удивляюсь!» Кривясь от боли, он придвинул к себе какой-то мешок, прилег на локоть и расправил ноги, зашуршав сапогами по стенкам шалаша. Сейчас же веки его отежелев опустились. Через минуту он спал. Но это уснуло только его тело. Разум же и воля продолжали бодрствовать». Оберегая его морскую воинскую честь Он вскоре встрепенулся и, подняв голову, сказал «В сон клонит!» Однако время не ждет. Давай, командир, бойцов Они, может быть, без тебя найдут? Те же найдут в степи до ночи еще Никулин видел, что Фомичеву нельзя идти Невозможно идти И Фомичев сам понимал эту невозможность, но его решение не поколебалось нисколько. Он не мог поступить иначе, ибо над ним выше всего, что возможно и невозможно, стоял незыблемый стародавний закон, без которого моряки не были бы моряками. Закон этот формулировался просто и ясно. Сам погибай, а товарища выручай. Ибо для настоящего моряка жизнь, товарищи всегда драгоценнее собственной жизни. И Нихулин, и Фомичев твердо знали этот закон. Значит, пойдешь? Пойду. Только я тебе не шесть бойцов дам, а двенадцать, потому что обратно вас обоих нести придется. Наверное, придется. Согласился Фомичев. Давай, двенадцать надежнее будет.